Глава 11. 1. Утром Кристина со своей верной слугой и помощницей Герой отправилась на рынок, решив отказаться от сопровождения. Несмотря на то, что в городе было много недоброжелателей покойного Алана, девушка совсем никого не боялась. Разумеется, она была в курсе того, что произошло в таборе, и о том, что в город приезжала Елена и велела ей передать привет. На это послание Кристина еще не ответила, но у нее уже был коварный и хитрый план. «Погода сегодня чудесная», — сказала она, сделав глубокий вдох, когда они шли по аллее. Кристина любовалась растительностью, засаженной вокруг дороги. «Ты слышала?» Какой сильный дождь шел этой ночью. Да, госпожа, я знаю, вы любите такую погоду. Конечно, я натура творческая. В какой-то степени меланхоличное настроение мне подстать. Гера понимала, о чем она говорит. Кристина вот уже несколько лет, если быть точнее, два с половиной года, увлекается написанием стихотворений. Я так думаю, что все творческие люди черпают вдохновение, в том числе от мрачной и серой погоды. А уже потом идет алкоголь, разврат и прочее. Конечно. Вообще, чужая душа потемки. Ну да бог с ней. Что нового? Нам ведь есть что обсудить, помимо погоды и творчества. Разумеется, ответила Гера и улыбнулась. Есть новости». На юге много событий произошло за прошедшие пару дней. Рассказывай. Я внимательно слушаю. Вчера вечером в общине Патрика была убита девушка. Ого! И кто же убийца? Его нашли? Да, сразу же. Это был мужчина из общины. Герман, кажется. Организовали собрание, на котором присутствовали также Ричард, Елена и советник Артур стражи его нашли или он сам сознался нет насколько мне известно эдди стал свидетелем убийства вроде как ему удалось увидеть убийцу он и опознал его сын патриции и патрика кивнула кристина внимательно слушая геру глухо не мой но смышленый парень да был дело в том что после собрания спустя несколько часов он умер Кристина остановилась посреди улицы. На ее лице появилось удивление, словно она услышала что-то невероятное. Что же с ним случилось? Я думала, имея покровительство в лице такой сильной женщины, мальчик находится под всевозможной защитой. Она, как выяснилось, ничем не смогла ему помочь. По той информации, которой я владею, Эдди умер, лежа в кровати от болезни находясь в тяжелой агонии. «Вот как!» — удивилась Кристина. «Неужели даже Патриция оказалась бессильна и вовремя не успела? Говорят, все произошло в считанные минуты». «Мне его искренне жаль», — тяжело вздохнула Кристина. «Патриция — хорошая женщина. Она не заслужила похоронить и оплакивать своего сына, пусть и приемного». «Согласна. Но госпожа, Есть еще кое-что, о чем вы должны знать. Говори. Пока вся община была в трауре от смерти мальчика, в поместье выздоровел Марк. Наш человек, кто приближен к этой семье и был очевидцем его прежнего состояния, сказал, что ему совсем тяжело и долго он не протянет. Но утром он пришел в себя, словно заново родился. Да, это странно. Но, быть может, Елене удалось снять порчу, и тем самым ему стало лучше. «А я думаю, иначе», — ответила Гера, и в этот момент их взгляды с Кристиной встретились. «Думаешь, переклад? Скорее всего. Вы ведь знаете, что такое в магии вполне возможно». «Конечно, я слышала об этом, но никогда бы не подумала, что это может произойти настолько быстро». «Неужели Елена способна на то, чтобы ради своего сына пожертвовать жизнью сына Патриции? У нее есть все основания для этого. Вражда с сестрой и старая обида. Поэтому вполне возможно, что она решила сделать ей максимально больно», — ответила Гера. «Вот это да! А еще обо мне говорят, что я чересчур жестокая. Руки Елены по локоть в крови. Сначала ее муж... Затем болезнь Розы, а сейчас сын родной сестры. Она безумнее и коварнее вас, госпожа. Это хорошо, с сильным соперником и играть интереснее. За время их разговора они вышли на главную улицу, на которой был расположен рынок. Увидев их, торговцы старались обратить внимание на себя и предлагали им подойти именно к их лавке. В первой палатке, к которой они подошли, мужчина торговал фруктами. На его смуглом лице появилась яркая улыбка, когда он увидел Кристину с Герой. «Госпожа!» — его широкая улыбка обнажила все его зубы. «Я рад вас видеть. Все самое свежее для вас». «Здравствуй, торговец!» — поприветствовала его Кристина. «Фрукты мы возьмем. Яблоки, виноград, персик и гранат». Клади всего понемногу. Отлично. Гера приготовила заранее деньги, чтобы расплатиться. Но увидев их, торговец сразу воскликнул. Вы что, госпожа? Я вас угощаю. Никаких денег не нужно. Так, ты брось это. Я не люблю оставаться в долгу, сказала Кристина и добавила. Но признаюсь, мне льстит твоя вежливость. Это безусловно приятно. Гера расплатилась с торговцем, и девушки направились дальше. Мужчина проводил их взглядом с улыбкой на лице и вернулся в палатку. «Полагаю, вы слышали о шайке местных мелких грабителей под руководством Эрика Четырехпалова?» — спросила Гера. «Да, в лесу обитают в основном. А почему ты вспомнила про них?» «Так вот, по дороге сюда, когда Мартин Грей приезжал за Сарой, На въезде в город его встретили эти грабители. И что вы думаете? Он их убил, — спокойно ответила Кристина с утвердительной ноткой в голосе. Верно, но не всех. Одного из этих несчастных он оставил в живых и велел ему передать пулю, предназначенную главарю банды, грязному Грегу. Передал? Насколько мне известно, да. И этот самый Грег поручил всем своим людям найти и уничтожить Мартина Грея. «Видишь, как хорошо!» — на лице у Кристины появилась злобная улыбка. «У нас есть союзник в борьбе с общим врагом, хоть и не очень надежный. В таких вещах нужно строго полагаться только на свои силы. Я так понимаю, мы должны избавиться от наемника?» «Правильно», — ответила она, посмотрев на Геру как можно быстрее. Помнится, ты говорила мне о том, что он посещает публичное заведение «Глаз черной вороны», если я не ошибаюсь. Да, и довольно часто, ведь там работает этот жалкий шут, его знакомый. «Помню», кивнула Кристина. «Так вот, у меня есть план, и пусть это будет началом охоты на Мартина Грея. А потом, закончив с ним...» Займемся Еленой, ее любимым сыном и, конечно же, Дианой. «А если до наемника доберутся раньше нас, — предположила Гера, — будем смотреть по ситуации. В любом случае, его дни, как его госпожи, сочтены. Это я знаю точно. Кстати, разобрались с селой, которая привела Мартина к Саре? Да, госпожа, как вы и велели, от нее избавились» ответила Гера. «Хорошо. Сегодня вечером отправь людей в пап-глаз черной вороны и пусть закончат шутом». Поняла. Кристина взяла из корзины яблоко и протянула Гере. «Угощайся. Благодарю вас, госпожа». За то время, пока они были на улице, серые облака сменились ярким солнцем.